Глава девятая. Я не голодная, и кусок в горло не лезет. Я посмотрела на него умоляюще, когда Олег поставил передо мной блюдо с горячими сырниками. «Не хочешь — не ешь. Я же не заставляю». Мужчина опустился в кресло и кивнул на горячую чашку с ароматным напитком, ожидающий меня уже минут пять. «Кофе остыл? Новый сделать?» Я покачала головой, обхватывая ладонями чашку. Приятное тепло разливалось по телу, приводя в чувство. «Просто посиди со мной немного, если не сложно». Ни на мгновение глаз не сомкнула. Взгляд Олега потяжелел. «Громкие мысли?» Я кивнула. «Мой телефон. Когда ты собираешься его отдать?» Барский засмеялся, делая глоток кофе. «Я-то думал, когда скандалить начнешь по этому поводу». Едва коснувшись этой темы, словно разрешение дала на всю ту боль, что накатила с новой силой, прикрыла глаза, выдыхая. «Ты же видел ее? Она красивая. Не хочу унижаться и разбираться в этом». Человек полюбил другую, более молодую, чем-то завлекшую его. Я не смотрела на него, когда говорила. Мой взгляд был устремлен куда угодно, только не на Барского. Ты себя в зеркало видела, женщина? Губы свои видела, а глаза? Забыла, как выглядишь, так пойди посмотри. Его голос звучал с нажимом с некой долей обиды. От удивления я подняла на него глаза. Олег смотрел на меня в упор, и даже тени улыбки не промелькнуло на его лице. «Да будь она хоть королевой красоты, никогда не сравнится с тобой, Марго! И это полнейшая чушь, все, что ты сейчас сказала!» На глаза набежали слезы. Я отвернулась, стараясь смахнуть их незаметно и не выглядеть еще более жалко в его глазах. Я была благодарна Олегу за поддержку. Весь наш завтрак я чувствовала себя словно на иголках. А он был абсолютно спокоен, продолжал неспешно пить кофе, время от времени отвечая на чьи-то сообщения. Я же была растеряна. Олег никогда не делал мне комплименты. На протяжении всего времени нашего общения он был в первую очередь другом Паши. Смотрел на меня, как на жену Левина, и не более. Да и сейчас я знала, что его слова были сказаны от всего дружеского сердца. Но в данный момент я чувствовала, что в его фразе спрятано намного больше, чем дружба. Ужаснувшись собственным мыслям, поспешила отогнать их прочь. Что мне делать? Как поступить? Олег не сводил с меня задумчивого взгляда. Если нужен мой совет, вот он. Подавшись вперед, он накрыл мою ладонь своей. Переболеть. Наказать его, чтобы знал, как ему будет плохо, если вдруг решит снова так сделать. О том, чтобы простить мужа, я даже подумать не могла. При одной лишь мысли в груди такая злость поднималась. Со второго этажа послышался стук. Звук захлопываемой двери и шум воды в душе. Мы оба посмотрели наверх. «Ритка злится на тебя еще», — проговорила задумчиво. Олег усмехнулся, отводя взгляд к окну. Твоя тезка просто не может принять тот факт, что мы с ней слишком разные. Я поспешила исправить его. «Не так. Ты не захотел с ней отношений, а она хотела. Очень. Ты обидел ее отказом». Барский пожал плечами. «Если обижаться так часто, не хватит здоровья. Знаешь, сколько раз меня посылали нахрен?» Я рассмеялась. «Тебя? Да ладно!» «Бизнесмен, миллионер, красавчик!» И посылали. Его довольная улыбка и морщинки в уголках глаз смущали меня. «Что не так?» «Красавчик!» — протянул довольно. «Я рад, что ты это заметила!» Я рассмеялась. «Дурак ты, барский!» Прикрыла глаза на мгновение. В груди все сжалось так, что плакать захотелось. «Олеж, что мне делать, а?» Почувствовала на своем плече его ладонь. «Ждать. Время все на свои места расставит. Только не спеши с решением». «Но ведь и я не могу забыть этого. Как можно простить предательство? Все забывается и все прощается. Любовь не знает принципов и правил». «Безусловная любовь способна исцелять». Его слова раздражали. «Как странно от такого бабника слышать подобные речи!» шикнула, отстраняясь. Но Олега ничуть не смутила моя реакция. «Да я тут ни при чем!» усмехнулся. «Я же знаю, как сильно он любит тебя, и как сильно любил всю жизнь!» Вспомни, как морду мне чистить хотел, когда я тебя на свидание позвал. Это было лет тридцать назад. И тогда мы с Пашкой расстались на время. Кстати, именно я ушла от него. Ты, может, и ушла, а он не собирался тебя отпускать. Олег наклонился, и сейчас я ощущала кожу его дыхания. Марго, он всю жизнь только тебя и видит. Всю жизнь только ты для него была важна. Теперь, выходит, все не так. Горькая усмешка сорвала из губ. И теперь так же, не раздумывая, парировал Олег. Пойми, должность, власть, это все меняет человека. Уж я-то знаю. Пашка поддался искушению, но он ведь опомнился и пожалел осадейно. Он сегодня вечером дарил ей кольцо за 300 тысяч, Олег, и думал, как свалить с моего дня рождения. Опомнился. Я обернулась и зло посмотрела на него. Я не защищаю его. Он должен понести наказание. Месяц, два, год или больше. Пусть добивается тебя заново. Пусть доказывает, что он достоин тебя. Я прошу тебя, не отказывайся от него. Не ружь семью. Подумай о детях. Он уже все разрушил сам. Жена оказалась без мужа. Ну как же без мужа? Усмехнулся Олег и приблизился к окну. Вот он, твой муж. Ждет тебя, как верный пес. На негнущихся от волнения ногах я поднялась из-за стола и приблизилась к барскому. У ворот была припаркована машина Паши. Сам Левин стоял, облокотившись о капот и нервно курил. Нервы скрутило в тугой узел. «Давно он тут?» Спокойствие и неспешность Олега начинали раздражать. «Часа два уже стоит, ждет, когда ты проснешься». Я перевела на него взгляд. Олег тоже повернулся. В чистом омуте голубых глаз – Была абсолютная тишегладь. — Почему не сказал раньше? — Хотел поговорить с тобой. — Да и без завтрака не хотел пускать. — Мало ли, куда сейчас вас занесет нелегкая. Когда в следующий раз поешь? Я посмотрела на него прищуренно. — Давно ты стал таким заботливым? Он засмеялся, но оставил мой вопрос без ответа. «Ты готова его принять?» Барский посмотрел на часы. «У меня совещание через час, нужно выезжать». «Могу оставить вам дом только на условии, что не разнесете мне его и не спалите», — улыбнулся. Я покачала головой. «Нет, спасибо тебе и так за все. Риту заберу и поедем домой». Барский озадаченно нахмурился. «Я могу подвезти твою подругу». Даже представить подобной ситуации не могла. — Ну уж нет, — заявила тут же. — Потом ищи тебя на дне реки или в какой-нибудь заброшке. Доведешь ее за пару слов до белого коленя. Потом суши сухари подруги в тюрьму. Олег так странно посмотрел на меня, но ничего не ответил. Зазвонивший в его руках телефон поставил точку в нашем диалоге. «Я могу вызвать такси и уехать, Марго! Неудобно мне!» – ворчала Рита, пока мы спускались по лестнице. Я знала, что это было по-детски нелепо, попыткой закрыть глаза от правды, оттянуть момент. Но мне хотелось хотя бы на некоторое время воссоздать иллюзию своей прошлой, счастливой и спокойной жизни. Надежной, полной родных и любящих людей. Я знала, что при Рите Паша не станет заводить разговоры, а я устраивать скандал. Дорога в 20 минут. Это все спокойное время, оставшееся у меня в запасе. Мы просто отвезем тебя домой. Я приеду в кондитерскую к вечеру, хорошо? Ты можешь вообще взять выходной? Сегодня справимся без тебя. Я не собиралась убегать от работы. Наоборот, была уверена, что там смогу хоть немного забыться и успокоиться. Но дети сегодня вернутся домой, и я должна к этому времени взять себя в руки. Даже играть в спокойствие пока что для меня слишком сложно. Нет, уже вечером буду на месте. Когда мы подошли к калитке, я услышала мужские голоса. Олег, по всей видимости, вышел к Паше. На интуитивном уровне дернула Риту за рукав, не позволив выйти, и прижала палец к губам. «Тш!» Она кивнула. «Паш, ты дал слово, что разберешься с этим вопросом. Уговор был таков. Я собирался, Олег. Просто не хотел рвать с ней в день рождения. Она лед твоей жене голосовые и ваши фото». После этих слов Олега я даже вдохнуть не могла. Стояла и пялилась на ритку, как умалешонная. Марго, видела? Не надо ей это смотреть и знать, она ни о чем не должна была. Спасибо, брат, я совсем разберусь. Я не знаю, почему меня так сильно задели слова Олега. Не сказать, что я чего-то не знала или о чем-то не догадывалась. Олег – лучший друг Паши. И, конечно, он отдаст пас ему. Но, черт возьми, это был мой телефон. И я хотела знать правду. Увидеть все то, что прислала мне любовница Паши, а не закрывать глаза и свято верить его лжи. Заметать следы, заглаживать углы и прикрывать уродство правды. Все, что он будет сейчас делать. И все слова Олега Сказанные мне в доме сейчас выглядели совсем иначе. Я толкнула дверь с такой силой, что она едва не сорвалась с петель. Оба мужчины обернулись на грохот и замерли. Я подошла к Олегу. Значит, там еще фото были? А посмотреть на них мне нельзя. И давно ты его зад прикрываешь? В моих глазах стояли слезы. Барский нахмурился, ни на секунду не отрывая от меня глаз. «Марго!» Попытки мужа влезть в наш разговор оказались тщетными. Я словно не слышала его. Стояла и смотрела на еще одного предателя и чувствовала, как внутри умирает что-то еще. «А может, эта шлюха не первая, а?» «Поверь мне!» «Не верю, Олег!» «Ни тебе, ни ему больше! Не верю!» Я больше ни слова ему не сказала. Устроившись на заднем сиденье вместе с подругой, захлопнула дверцу, отрезав себя от всего внешнего мира. Пусть и покажется это смешным, но именно в тот момент я осознала четко, что прежней моя жизнь уже никогда не станет.